Глава 17. Спертый подвальный запах пробивался в нос через мешок, который был на моей голове. Обонение было первым, что вернулось ко мне. Затем пришла головная боль, исходящая от макушки, и уже после слух. Смотреть толком-то было не на что. Прорезей в мешке не было, а через ткань пробивались лишь единичные точки света. «Пришел в себя», — зазвучал чуждый мне голос. «Шеф!» Я зевнул, разминая плечи и шею. Ну а что мне еще было делать? Только зевать и ждать. Немного прочувствовав обстановку, понял, что ноги двигались свободно, ну а руки были связаны за спиной. А что было немаловажным, я сидел на стуле. Ну, либо на предмете мебели подобного типа со спинкой. «Точно очнулся!» Голос Кочанцу я узнал. «Не как час назад!» «Точно, шеф!» Затем послышалось цоканье каблуков по бетонному полу. Сквозь мешок начал попадать новый запах, и на сей раз он был ярким и цветочным. Девушка? Резким и грубым движением с моей головы попытались снять мешок. Первоначально схватили как за ткань, так и за волосы. Я аж невольно зашипел от такого. Второй раз попытались снять уже более бережно. Женщина, которую я увидел перед собой сразу, как глаза привыкли к освещению, была мне незнакома. Больше всего в глаза бросился ее ярко-голубой цвет глаз и большая родинка на подбородке. После того, как отвлекающие факторы ее внешности ушли на задний план, я понял, что передо мной типичная европейка. «В общем...» У нее был вполне нормальный голос, но слышались нотки недовольства. «Я подлатала твою голову. Будешь много дергаться и отвечать как-то не так, сделаю все, чтобы более вернулись». «Спасибо», — холодно произнес я. Не стоило. Это как посмотреть еще. Кот Шансу деловито отодвинул женщину, щелкнул пальцами кому-то из здоровяков по левую сторону от меня и дождавшись стула сел в полуметре от меня. Облокотился руками на спинку стула и положил голову на свои руки. Ишито, вот скажи мне, вроде ты парень не глупый. Я посмотрел на его опухший нос, подтек под глазом и рассечение на верхней губе. Мало тебе еще досталось, судя по тому, что я вижу. Так, и где мы сейчас? Подвал, да? Можешь не знакомиться с этим местом, ты тут ненадолго. Чонсу размахнулся и дал мне плюху. Это за мой нос. Всего тебя ждет еще две пощечины. Последняя будет концом нашего разговора. Учти. Разговора? Сплевывая на пол, я покрутил головой, разминая затекшие мышцы шеи. Боюсь, у нас с тобой разговора не получится. Ты похитил меня, предприниматель Кочонсу, а за это вполне реальный срок. Думаешь? Усмехнулся тот. Не, Винсент. Тут дело в том, что ты мне нужен пока что. И ты далеко не глупый парень, поэтому будешь молчать о случившемся. Не думаю. Зато я так думаю. Более строго сказал Чонсу. Значит так, вопрос номер один. Где мой контейнер? Контейнер? Я изобразил удивление на своем лице. Ты о чем вообще? Хм, ясно. Хмыкнул парень и кивнул кому-то из охраны. Я тут же без промедления получил мощный удар в печень. Мне вбили орган с такой силой, что в глазах все потемнело. Черт! Так ведь и сознание потерять можно. Мы немного ускорим время допроса. Тем временем продолжил выходить из Китая. У меня есть три человека, твоих человека. Гонана, Гохами и Цой десон. В данный момент это трио ищет способ, как найти тебя. Скорее всего. Он задумался, надул губы и издал звук наподобие «пу-пу-пу». «Знаешь, они ведь нормально вписываются в мой новый мир. Две дочки влиятельного старика и бывший мелкий бандит. Кому они могут помешать?» «О чем ты, Чон Су «А, точно!» Он засмеялся. «Ты в скором времени привыкнешь. Я очень часто бываю на своей волне!» Он зевнул и опустил голову на спинку стула. «В общем, эта троица умрет, если я не найду свой контейнер!» Они будут также ходить по своим делам, греться в домах и пить роскошный чай, пока ты гниешь здесь. И они не будут знать, что смерть идет за ними по пятам. Плев? Давай проверим. Он аж обрадовался такому. За каждое вранье я буду высчитывать час жизни твоих друзей. Когда их не станет на белом свете, я примусь за твоих родителей. Тут я не смог выдержать дернулся пытаясь лбом ударить его но немного не рассчитал стул был прибит к полу и все это выглядело слишком жалко кшонсу моя попытка добраться до него позабавила упс он развел руки в разные стороны не получилось да я убью тебя холодно произнес я больше не показывая эмоций даю слово о он расхохотался «Увы! У тебя ничего не получится. Китти-чат в компании Пак бенху а также Йону прошли на охраняемую территорию заброшенной птицефабрики. Все показывало на то, что главный помощник Ким духана не соврал, и территорию уже обжили чужаки. Знаешь, Йону присел, скрывая голову за сугробом. Тесона все же нужно было брать. Нет китти достал бинокль, рассматривая территорию фабрики. За ним, как и за сестрой гослежка. «Поверь моему опыту, я участвовал в похищениях подобного плана несколько раз, и итог был один. Любое телодвижение в сторону полиции – смерть. А если судить по словам Рема, Кочансу, тот еще говнюк, привыкший все контролировать». «Я согласен с Китти-чатом». Офицер в составе принял в руки бинокль, переданный тайцем. Поэтому мы и выходили через черный выход, там, где нет света. А я все равно. Йону не успел договорить. Его партнеры тут же шикнули на него и поочередно начали передавать друг другу бинокли. В момент, когда бинокль передали Йону, тот увидел в нем припаркованный джип, в который только что село двое крупных парней. «Если верить Рэму», опять заговорил Китти Киттичат, «то...» Он замолк. Через две минуты мимо них проехал внедорожник с четырьмя людьми. То. продолжил Китти Чат, Сейчас их стало 28. Двое на вышке и того. Проверяя свои слова, он переместился, отошел метров на 15 с биноклем и через четверть часа вернулся с готовым отчетом. Двое на вышке, вооруженные снайперскими винтовками. Ничего такого серьезного, типичные наемники без особых излишеств и как ты это понял нахмурился яну что они не представляют ничего серьезного не отреагировали на брошенный в дерево камень парировал таец нормальный наемник бы точно обратил внимание с какого то хрена падает снег они так носом поводили да дальше своими делами заниматься стали помимо этого на территории возле фабрики бродят 6 человек значит 20 внутри или же предположил пак бенхо «Остальные спят. Человека 3-4 около ишито, а остальные на дежурстве подменяют друг друга». Через десять минут после обсуждения плана они начали штурм. Киттичат, как самый быстрый и ловкий в этой компании, беззвучно забрался на сторожевую вышку. Но делал он это все равно медленно, как бы самому не хотелось ускориться. Приоткрывая деревянную крышку пола, он увидел лишь спины и прислушался к разговору а услышанное очень помогло ему. «В подвал переместились!» Голос одного из наемников был скрипучим. «Что-то этот китаец совсем берега путает!» «Ага», согласился второй. «Я, блин, уже скучаю по работе с Вуджихо. Нахрена он нас вообще этому пацану отдал? У него же не все дома!» Киттичат поднялся на вышку, достал армейский нож из кармана и с ответом обоим потому что деньги не пахнут, вогнал его через спину прямо в сердце. Первый убитый даже звука издать не успел. Может, даже не успел удивиться. Смерть была моментальной. Второго китчат ударом сапога под колено обрушил на пол. Затем сел сверху и со всей силы вбил наемнику нос в затылок. «Пообщаемся!» Таец почувствовал кровь на руках. Ему это понравилось, и он не собирался ничего с этим делать. Подобное было в его природе. «Или умираем достойно?» Через пять минут второй наемник на вышке тоже умер. После этого на нее поднялся Йону, выслушал инструкции и остался совсем один, но с рацией, чтобы слушать других наемников и гарнитурой, чтобы передавать информацию Киттичату и по Пагбанхо. Наемник оказался очень информативным для Киттичата, и Таец быстро расставил все по полкам. Оказалось, что Пак Бен Хо был прав. Всего четыре человека находились рядом с Эшито, остальные дежурили. На данный момент четверо уже уехали в город, и еще шесть человек находились на другом предприятии, где выбивали у владельца места подписанные документы на покупку его предприятия. Так что по территории гуляло на данный момент всего шестеро. Внутри было четверо, если считать и самого Код а остальные находились в другом корпусе, дожидаясь своего дежурства. До смены караула было три часа, так что... «Передавай все, что увидишь», — скомандовал Китти Чат. «Сейчас помогай нам обойти охрану, а там... я дам обратную связь». У Киттичата, когда тот пошел в сторону фабрики, болело и ныло сердце. Спустя столько времени он сделал то, чего не делал никогда. Убил человека. Конечно, в данном случае это расценивалось больше как защита, защита его господина, но тем не менее легче ему от этого не становилось. Пак бенхо был вообще более хладнокровен, чем он. У него не было смятения в эмоциях, и он действовал очень быстро. Единственным барьером перед заходом на фабрику был вооруженный охранник. Его Пак Бен Хо вырубил точным броском камня в голову. Ну, как камня? Кирпича. После этого бывший военный свернул ему шею, забрал пистолет и две обоймы к нему. Ага. У-ху. Кочонсу говорил сам с собой, издеваясь надо мной. Ага. То есть ты такой молодец, что взял все и вывалил в море. Он усмехнулся и изменил интонацию, говоря как бы от моего имени. Нет, великий Кочонсу. Я спрятал его в Пусане и боюсь, что получу пожизненное, если оружие найдут. Заканчивает этот театр. Я качнул головой. Вроде показывал себя далеко не глупым человеком, а ведешь себя как настоящий клоун. Вот и второй раз настал. Усмехнулся тот и размашистым ударом дал мне вторую за сегодня оплеуху. Так, значит осталось последнее, после чего наступит смерть. Я молчал. Понимаешь, и шито. Он начал подбирать ключик, чтобы разговорить меня: Мне, если честно, ты нужен был живым. Тут такое начинается. И что же начинается? Я старался не злиться. Расскажешь? О! Он аж обрадовался. Слушай, тебе эта ситуация ничего не напоминает, а? Его улыбка была безумной. Как в кино. Точно! Злодей! Он закрыл глаза и ткнул себя пальцем в грудь. «Пытает светлого героя!» Указал пальцем на меня. Рассказывает ему о своем злодейском плане и пытает. «По итогу, конечно, главный белый герой или светлый?» Он задумался на миг, а затем махнул рукой. «Побеждает и все такое!» «Жаль только, что ты не в кино и шито!» «Тут все иначе!» «И поверь!» «Уровень моей подготовки колоссален!» «Ну тогда расскажи, может, помогу чем?» Усмехнулся я. «А то ты все про оружие, да про оружие!» «Ну нет!» Кот зевнул в который раз за сегодня и начал что-то жевать во рту. «Слушай, вот Джихо до последнего не мог поверить в то, что я украду тебя!» «Джихо?» «Ага!» Заулыбался Кот Шонсу. Сукин сын, которого ты забыл закопать в свое время. Помнишь его прокладку между тобой и им? Как это мое. А! Он хлопнул себя по лбу, а затем болезненно скривился, словно по синяку попал. Чунчиа! Забавная особа! В общем, тебе нужно было рыть до конца, и тогда бы ты посадил этого старого хрыча и. Возможно. В этот момент в помещении подвала вернулась медсестра. Девушка что-то прошептала на ухо ко Чонсу, а тот аж недовольно протянул. Блин, ну нет. Затем, выходец из Китая, взял свой телефон, попытался кого-то набрать, но связь здесь не ловила. Со словами «Подожди меня здесь, мой друг», Чонсу вышел. До меня донеслись лишь отрезки коротких фраз. «Я тебе голову оторву, понимаешь? Так дела не делаются». «Только попробуй предать меня». Когда Чонсу вернулся, я смог просчитать растерянность в его мимике, но ничего не сказал. «Так, а на чем я там остановился?» – задумчиво переспросил он. «Не напомнишь, дружище?» «Что мне надо было закопать...» «О, да!» Его лицо растянулось в блаженной улыбке. «Вуджихо, как раз тот человек, который и привел меня к тебе!» Если бы он не подумал, что с твоей помощью он станет генеральным директором корпорации, да и справится с Ким Духаном, то мы бы с тобой... Встретились бы через пару лет только. Сам понимаешь, без нужных связей в городе особо не пригреешься. «Этот старый...» «Давай не будем об этом проходимцы, подмигнул Кот Шансу. «Не, слушай...» В его голову пришла какая-то идея, и он от нее начал радоваться как ребенок. Как ненормальный ребенок. «Давай пари. Или, может, договор? Ты поможешь мне, а я убью Вуджихо. А? Хочешь, я повешу его прямо на шпиле молнии отвода вашего главного здания корпорации? Или заставлю повеситься?» «Нет». «Ух ты!» – удивился Чонсу. Су. Кажется, он даже немного расстроился. «А ты не мстительный?» «Когда я убью тебя?» – холодно произнес я. «Я сам приду за Вуджихо и устрою ему такую теплую встречу, что пуля в голову. Это будет его пределом мечтаний. Поверь, Чонсу, я выйду отсюда, а вот ты...» «Нет». Этот клоун а иначе я его назвать не мог, начал исполнять новые приколы, над которыми только он и смеялся. Он демонстративно встал, вышел из комнаты подвала и вернулся в нее, состроил обиженную физиономию, вытянул губы и пробормотал. «Врушка! Вот вышел же! А ты...» «Интересно, он такой придурочный, потому что у него сдвиги по фазе в голове». Или его воспитали какие-то маньяки? Пройтись по территории фабрики пришлось быстро. Киттичат дважды втянулся в стену в кромешной темноте, только бы не попасться на глаза наемнику. Пак Бенхо в это время проник на крышу по пожарной лестнице и занялся поиском двери на чердак. Плана как такового у них не было, кроме, разумеется, вытащить Ишито, вернуть его домой и расправиться с Кот «Слушай», – послышался шепот бенхов в гарнитуре, – «тут все как нараспашку». «Значит, обжили это место не так давно», – прокомментировал Киттичат. «Изучали местность, это нам на руку». «Почему?» «Значит, как я и предполагал, камер пока никаких нет. Рэм говорил, что это место заброшено очень давно, а значит, они только-только восстановили электричество». Далее спустя пару минут послышался голос Йону, который докладывал о гостях. Вернулись те четверо наемников, но они пошли не в здание фабрики, а на бывший склад продукции, где отдыхали другие наемники. Прочесав весь первый и второй этажки, Течат наконец отыскал нужный спуск и, вступив на лестницу, до него донеслись голоса. «Когда я убью тебя?» Голос Шито Винсента он узнал сразу же. «Я сам приду, зовут Джихо. Хе! А шеф настойчивый!» Киттичат начал медленно спускаться. «Надеюсь, мы успеем!» В следующий миг послышался сдавленный крик. Затем звуки борьбы, и потом Киттичат был вынужден бегом подниматься обратно, потому что кто-то пошел в его сторону. Наверх. Вжимаясь в нишу в лестнице, он еле-еле успел избежать встречи с охранником. Но он успел заметить, что тот держался за нос и сопел. «Господин Эшетон не перестает удивлять», – удивился он сам про себя. «Вот ларец-то и открывается». Он проследовал за наемником, дошел до душевой комнаты и застыл за спиной крупного бугая, который пытался смыть с лица кровь. Когда бугай поднял голову и начал трогать сильно распухший нос, он заметил в мутном отражении зеркала гостя. Но последнее, что он успел сделать перед своей смертью, это выпучить глаза – Киттичат опустил свой нож в той же манере, как он расправился с людьми на крыше. Быстро и надежно. Кабура с пистолетом идеально села ему на пояс. Рация была тут же утоплена в унитазе, ну а сам труп заперт в туалетной кабинке. Убирая за собой следы, он невольно молился, чтобы никто прямо сейчас не решил подниматься».